Глава 18 Атака спецназа Норман и Баженко Ваша светлость, Милорд, извините, что я вас беспокою. Пожалуйста, помогите, умоляю. Только вы сможете это сделать. Брюнетка с изумрудными глазами бросилась в ноги Норману, обеими руками схватила его за руку и припала к ней в поцелуи. Юбка пышным колоколом осела на пол и вздыбилась вокруг талии женщины. Следом за красивой просительницей в кабинет просочился туфон, уже хорошо знакомый герцогу. Пушистый зверек, озираясь, сразу потрусил к Норману. Встаньте, герцог поднял молодую женщину за локти. Что стряслось? Почему вы здесь? Меня зовут Баженка Танаган. Я дружу с Мари Лот. Надеюсь, Мари не попала в беду. Она исчезла. Как? Туфон уже крутился рядом с Норманом, вставал на задние лапы, а передними упирался в бедро мужчины, дергал за край камзола, заглядывал герцогу в глаза, надрывно вздыхал. Он переживал не меньше, чем Баженко. За сутки Пончик так и страдался, что даже слегка похудел. Конечно, со стороны это было незаметно, но сам-то он чувствовал. «Присаживайтесь, Дейра Танаган. Да Досадитесь же и рассказывайте». Герцог чуть ли не силком усадил посетительницу на диван. Молодая женщина явно не решалась сесть в присутствии правителя Орлегонии. Туфон тоже забрался на диван, потоптался по коленям боженки, потом полез на герцога. Пончика не волновали регалии и титулы, но звериное чутье ему подсказывало, что именно этот мужчина поможет вернуть любимую хозяйку. Пусть герцог увидит, какой мукой горят глаза несчастной зверушки. Пусть он приложит все усилия, чтобы найти милую Мари. Баженка, рассказывайте, что произошло». «Вчера вечером Маша не вернулась после...» «Маша?» — удивленно выгнул бровь герцог. «Маша, Машенька, так Мари называли в ее мире». «Теперь понял, извините, я вас перебил». «Так вот...» После работы Маша не вернулась в таверну. Ее офис оказался закрыт. Он находится недалеко от моего заведения. Да, знаю, видел. Вечером мы расспросили соседей. Кто-то сказал, что около офиса останавливалась ваша карета, черная с четверкой вороных. Я подумала, что это вы прислали за Машей, и она снова отправилась к вам во дворец. Но странно, что ничего не сообщила нам, Ее друзьям. Мы же волнуемся. Но я не присылал кареты, вздохнул Норман. «Да». Утром галантерейщик сказал, что Маша уехала вовсе не в вашей карете, даже близко ничего похожего. Тут я начала потихоньку сходить с ума от страха, уже не знала, что и думать. Потом подмастерье оружейника заявил, что карета была не черная, а пурпурная, а лошади белые. И уехала Маша вместе с трактирщиком по имени Тукс. Я тут же побежала к Туксу, и этот почтенный господин сказал, что вчера в офис наведался некий граф Фейгерон. Он был в мундире на Видимо, именно граф и увез с собой Машу. Я не видела с ней со вчерашнего утра. С отчаянием воскликнула Баженка, По щекам у нее заструились слезы. Милая Дейра, пожалуйста, не надо плакать. Норман сжал руки молодой женщины. Спасибо, что проявили настойчивость и сумели преодолеть заслон из моих стражников. Я немедленно все выясню. Найду фея Герона и вытрясу из него душу я найду мари где бы она сейчас ни находилась Норман вручил боженке туфона тот уже с комфортом прилег на герцога и решительно поднялся с дивана спасибо ваша светлость вы мудрый справедливый и бесстрашный мы вас очень любим я верю, что вы во всем разберетесь и вернете нашу машу домой даже не сомневайтесь боженка судорожно вздохнула прижала к себе пончика и использовала его как меховой носовой платок вытерла о него. Мокрое лицо. Маша. Я слышала, как тюремщик переговаривался с другими арестантами, несколько раз даже раздавался смех. По голосам сделала вывод, что я здесь единственная заключенная женского пола. Оптимизма это открытие не прибавило. Мало ли что. Хотя, возможно, другие дамы просто боялись, как и я, подать голос. Или не могли. Ещё час в этом карцере, и мне кранты. Ангина и Нефрит обеспечены. И менингит? Как же без него? Солнечные лучи, проникавшие в окошко, порозовели, а потом угасли. Скоро наступит ночь, но как мне её пережить? Святая Анзария, ты разве не видишь, какие беззакония творятся в королевстве? Ты должна была поразить молнией мерзкого Фегерона! Меня уже трясло от холода, когда открылась железные двери, появился тюремщик, мужичок средних лет с простоватым и добрым лицом. Огненный маг, между прочим, его фигура излучала ровное оранжевое сияние. Тюремщик мазнул взглядом по моему платью и, очевидно, сделал какие-то выводы. Извините, юная Леди, мне даже не сказали, что вы здесь. Почтительно произнес он. Наверное, напарник заработался и забыл сообщить а вы сидите тихонечко, как мышка, так бы и замерзли здесь совсем. Удивительно, но уже через десять минут я почувствовала себя почти счастливой, потому что этот святой человек принес мне одеяло, подушку, тюфяк, а еще обжигающий чай в деревянной кружке, тарелку с горячей кашей и бутерброд с колбасой. Затем Дейр Гайверс затащил в мою конуру тяжеленный валун размером с хороший арбуз — и положил его в угол у двери. «Я его нагрею. Но вы, смотрите, не обожгитесь», — предупредил он и активировал свою огненную магию. Сверкающие оранжевые нити соединили ладонь мужчины и валун, и камень начал нагреваться. Через пару минут блаженное тепло разлилось по камере. Еще ваш туалет», — объявил заботливый Гайварс, вновь появляясь в камере спустя некоторое время. В другой угол он поставил ночной горшок с крышкой. «Вы так добры ко мне!» — схлипнула я, едва сдерживая слезы. «Странно, что вас посадили в подземелье. У нас тут только пятеро головорезов, которым смертную казнь заменили на пожизненное. Те еще упыри. А вам-то что здесь делать, юная леди?» «Ай да Фейгерон! Вот же гад!» запихнул меня, умницу и труженицу, в подземелье к смертникам, которые совершили ужасные преступления. «Подождите, вспомнил, у меня же пирожок с вишней есть, сейчас принесу». «А вы не передадите от меня весточку на волю», — с мольбой уставилась я на тюремщика. «Мои друзья даже не знают, что я здесь». «Передам», — легко согласился гайворс «Но только когда сам отсюда выйду после смены. Это значит, через три дня. А раньше никак не получится» через три дня. При мысли о том, что придется еще столько времени просидеть в подземелье, я едва не разрыдалась. От истерики спас пирожок с вишней, очень вкусный. Что ж, других вариантов, кроме как надеяться на помощь тюремщика, у меня нет. Придется ждать. Благодаря заботе доброго Гайварса и нагретому валуну, ночь в камере прошла гораздо лучше, чем могло бы быть. Но к утру камень остыл, и я начала выбивать чучётку зубами. Свернулась в клубок на соломе, подоткнула со всех сторон одеяло, обняла подушку. Ничего не помогало. Когда первый луч солнца сверкнул под самым потолком каменного застенка, я уже превратилась в кусок льда. Какой-нибудь крёпс мне бы обрадовался, подумал бы, ах, какое вкусное мороженое, сейчас съем. К счастью, дверь открылась, появился мой заботливый тюремщик, и жизнь начала налаживаться. Дейр Гайварс снова нагрел своей магией камень, принес мне еду и гребень для волос. Целый день я грустила о друзьях, пончики и нормане. Герцог, наверное, уже отмахал тысячу километров, порталом или на лошадях, и нашел свою невесту. Лучше бы нашел меня. Понравилась ли ему эта дева? Святая Анзария, конечно, не подсунула бы правителю и славному воину бракованный экземпляр. Наверняка невеста Нормана очаровательна, юна и неотразима. А вдруг он влюбился в нее с первого взгляда? Разве богини ошибаются? Мысли о деве, зарезервированной для герцога, довели меня до ручки. Эта мымра, наверное, сейчас принимает горячую ванну, нежится в пене, а я дрожу от холода в подземелье. Ладно, о невесте лучше не думать. Подумаю о работе, это отвлечет. Но и тут засада. «Между прочим, сегодня я сорвала важную встречу. Ко мне в офис должна была приехать Дейра Лори Макса, жительница соседнего с городка. Она приобрела два кухонных подъемника, сконструированных Иваном Ивановичем, а потом захотела купить еще три. Мы-то подумали, что у дамы крупное производство, например, кондитерский цех, но нет. Выяснилось, что ловкая Дейрочка перепродает наше оборудование». «Госпожа Лэри Макса заявила, что хочет работать на постоянной основе. Она могла бы распространять наши технические новинки во всех окрестных городах. То есть бизнес-леди планировала стать нашим официальным дилером. Сегодня мы с ней надолго засели бы в офисе, чтобы обсудить детали сделки. Она могла стать очень выгодной для обеих сторон». Но Дейра Лэйри Макса, наверное, поцеловала закрытую дверь и отправилась обратно в свой городок, возмущаясь необязательностью некоторых предпринимательниц. Печально. Как же медленно тянутся часы в Казимате. Меня измучило вынужденное безделье и миллионы неприятных мыслей, которые буравили мозг, словно термиты. К вечеру накатила такая тоска, хоть волком вой. Смогу ли я вообще отсюда выбраться? «Даже если Гайварс сумеет оповестить моих друзей, что дальше?» Мужики из соседних камер громко переговаривались и ржали, как кони. Они уже меня запеленговали, слышали, как я разговаривала с Гайворсом, и поэтому теперь упражнялись в суровом мужском остроумии. От их гадких шуточек у меня перехватывало дыхание и полали щеки. Слушать было невыносимо. Я затыкала уши пальцами, но ничего не помогало. «Хочу домой, в таверну!» Пусть ко мне на колени залезет пончик, а друзья обнимут и посочувствуют. Иван Иванович погладит по голове и скажет, ну, Маша, ты даешь". Лира и Жаклин завалят вопросами, а Баженка заварит самый вкусный чай и отрежет медовые ковришки. Я уже не могу тут сидеть одна, мне плохо. Напоминала себе, что нужно быть гордой и стойкой, не поддаваться обстоятельствам, верить в лучшее. Но самовнушение не помогало, я опять, как и вчера, была близка к полномасштабной истерике. Хотя бы Дейр гайвор заглянул, что ли. Перекинулся бы со мной словечком, но он куда-то ушел, грохоча связкой железных ключей. Вдруг в тюремном коридоре раздался шум. Казалось, стремительно приближается целое войско. Головорезы за стеной притихли, зато послышались другие мужские голоса и чеканный топот сапог, как на плацу». Дверь открылась, и я испуганно поднялась со своей лежанки. В ту же секунду сердце подпрыгнуло до горла, а бешеная вспышка радости на миг лишила зрения. Потому что в мою камеру вошел герцог Орлегонский. О, нет, он не вошел, он влетел, вломился, как вооруженный до зубов спецназовец, готовый крушить и убивать, лишь бы спасти гражданского. Его глаза горели яростью и возмущением, но едва он увидел меня, их выражение стало иным. «Норман! Мой милый Норман! Но откуда он здесь? Вы же уехали!» — ахнула я, почти теряя сознание от счастья. Норман не позволил свете войти в камеру, он кивком приказал всем ждать в коридоре и закрыл дверь, а потом сделал шаг ко мне, подхватил и заключил в объятия. Мои ноги оторвались от пола. Норман меня загробастал, как медведь, уткнулся лицом в мое плечо и прошептал «Маша, Машенька!». Впервые герцог назвал меня так. Это стало последней каплей. Из глаз брызнули слезы, я затряслась от рыданий. Но мысль о том, что сейчас Норман увидит перед собой несчастное малиновое существо, заставила меня поперхнуться очередным всхлипом. Наверное, после суток в тюрьме я и так выгляжу не лучшим образом, а слезы в любом случае красоты не добавят». Герцог тоже преодолел свой порыв. С видимым усилием он оторвался от меня, опустил на пол. Было заметно, насколько ему не хочется выпускать меня из своих медвежьих объятий. «Пожалуйста, не плачьте, милая Мари. Идемте, вам здесь не место». Я так мечтала вырваться из тюремной камеры, но вот теперь мне совсем не хотелось из нее выходить. Может, мы еще немного пообнимаемся, а? Нет, надо идти. Я понимаю, Норман должен соблюдать приличия. Его свита очень удивилась бы, увидев, как жарко он прижимает к себе пэл в то время как в цветном мире его дожидается официальная невеста. Процессия во главе с Норманом двигалась по мрачным коридорам тюрьмы. Я едва успевала за моим милым спецназовцем. Герцог шел с таким лицом, словно собирался устроить массовую бойню. «Да, моим обидчикам явно не поздоровится. Если бы Фейгерон знал, кто мой покровитель, он бы сто раз подумал, прежде чем со мной связаться». «На логовика я увидела уже через секунду, и не только его, но еще и Дейра Таширо. Вот это встреча!» На этих негодяев мы наткнулись в небольшом зале с нависшими сводами, куда нас привел длинный тюремный коридор. Мужчины стояли у стены с такими лицами, как будто им только что объявили о расстреле. Бирюзовые магические путы не давали им пошевелиться, намертво приковав их к стене Казимата. И мне показалось, что бы находятся под воздействием магии безмолвия. Глаза соучастников пылали отчаянием, но их губы были плотно сжаты и даже слегка расплющены, будто сверху их стягивала невидимая пленка. «Я провел расследование, Мари. Ташира признался, что обращался к вам с непристойным предложением, а когда вы ему отказали, решил отомстить. Он вступил в сговор с Фейгероном и пообещал ему щедрое вознаграждение, если тот найдет способ упрятать вас в тюрьму. Фейгерон обманом и силой увез вас из офиса и бросил в подземелье». Вы ничего не нарушили, напротив, сами стали жертвой преступления. Более того, Фейгерон использовал против вас магию безмолвия, что само по себе является жестокостью, особенно когда речь идет о женщине. О, да! Я навсегда запомню, какой испытал ужас в карете на логовика, когда вдруг потеряла речь, смотрела на своих конвоиров, но не могла объяснить, как сильно они ошибаются. «Обещаю, преступники будут безжалостно наказаны», — мрачно заявил герцог. «При этих словах дрожь пробежала по лицам соучастников. Я одновременно испытала и злорадство, и страх. Что с ними сделает Норман? Отдаст на съедение крысам?» «Даже спрашивать не буду, ничего не хочу знать». Герцог управляет огромной орлегонией и успешно, Наверняка он добивается повиновения не только ласковым убеждением или с помощью коммерческих рычагов, а использует еще и другие методы. Процессия двинулась дальше, но уже у выхода свет газовых фонарей выхватил из тьмы фигуры еще двух человек. Они тоже были прикованы к стене волшебными кандалами. Я увидела двух тюремщиков. Один из них, тот самый, который вчера вместе с Феегероном заточил меня в камере, а потом забыл сообщить обо мне напарнику. Второй — Дейр Гайверс. «Подождите!» — воскликнула я и схватила Нормана за локоть, но тут же отдернула руку, поняв, что жест выглядит весьма непочтительным, даже фамильярным. Свита герцога, наверное, уже и так ломает голову, за что мне такое внимание со стороны их правителя. «Как смогла!» — изобразила глубокий реверанс. Ваша светлость, умоляю, освободите этого достойного Дейра. Он позаботился обо мне, не дал коченеть в камере. принес еду, одеяло, обогреватель, э, то есть подогрел камень. В общем, спас. Вот как? Герцог взглянул на тюремщика, и в ту же секунду бирюзовые кандалы исчезли. Мужчина обессиленно рухнул на колени. Норман кивнул одному из магов, окутанному аквамариновым облаком. По цвету сияния я сделала вывод, что этот чародей, как и фейгерон, владеет магией безмолвия. В одно мгновение бедного Гайварса избавили от невидимого кляпа. Освобожденный страдалец тут же принялся восхвалять мудрость и справедливость повелителя. — Спасибо, что замолвили словечко, юная леди, — тихо сказал он мне на прощание. — И вам спасибо, дэйр Гайварс, — искренне поблагодарила я. Если бы не вы, даже не знаю. «Щедро вознаградить!» — распорядился герцог Орлигонский. «Все будет сделано, ваша светлость!» Тут же отозвался какой-то солидный чин, возможно, начальник тюрьмы. Он похлопал Гайворса по плечу и показал ему жестом «Молодец!». Когда мы вышли из тюремной башни, освещенной золотисто-розовым вечерним солнцем, свежий воздух свободы наполнил мои легкие, и у меня поплыло изображение. Голова закружилась, и я едва не грохнулась в обморок. Но герцог тут же меня подхватил, опыта ему не занимать. Сопровождающие засуетились. Юной леди нужен лекарь. Бедная девочка так настрадалась. Еще бы, провести больше суток в подземелье смертников. Нет, вы только подумайте, какое беззаконие. Этих проходимцев надо разорвать лошадьми. Бедная Пэль, ей так нелегко в нашем мире, а тут еще и происки злодеев». Под этот возбужденный хор герцог заботливо устроил меня на сиденьях своей кареты и даже подложил подушку под локоть. В По пути мы сидели друг против друга и молчали. Я боялась зареветь, а Норман смотрел на меня так, словно не мог наглядеться. Спустя некоторое время экипаж остановился неподалеку от таверны. У меня было ощущение, что я вернулась домой после долгого отсутствия. Испытывала сейчас противоречивые чувства, вроде ликовала от радости, предвкушая встречу с друзьями, но в то же время почти умирала от горя. Ведь сейчас мы с Норманом расстанемся. Надолго. Мы выбрались из кареты, и герцог достал какой-то амулет и активировал его. Над нами взметнулось сверкающее облако, которое через секунду осело вниз, превратившись в мерцающий полок. Что это? «Мы ненадолго станем невидимками, Маша, чтобы...» «Попрощаться». Норман сжал мои руки. «Попрощаться». Грустным эхом отозвалась я. «У вас хорошие друзья». «Да, очень. Не представляю, как бы я выдержала в камере еще несколько дней, неделю, месяц. Я бы точно сошла с ума. Как же мне повезло, что вы не успели отправиться в новую экспедицию». Возникли некоторые проблемы — но завтра утром я точно уезжаю. — Ух, — сникла я. — Понятно. Повисла пауза, во время которой мы, не отрываясь, всматривались друг в друга, словно хотели навсегда запечатлеть в памяти этот момент. Я вовсе не горю желанием, Маша, но это мой долг. Я обязан исполнить волю богини Анзарии. — Я все понимаю, — пролепетала, едва не плача. «Вы должны ехать, ваша светлость. А в том краю, куда вы отправляетесь, безопасно? Надеюсь, вы теперь в другую сторону, не туда, где на вас напала Ализаврия. Он ведь едва выжил». «Туда же. Но Ализаврии я не боюсь. Я их всех убью», — с мрачной решимостью заявил Норман. «Все, Машенька, должен идти. Я не имею права говорить то, что мне хочется вам сказать. Лучше пойду». Однако моих рук так и не выпустил. Продолжал стоять, превратившись в мрачную скалу, и смотрел на меня, как на нечто прекрасное, но недостижимое. «Не хочу, чтобы вы уходили», — обреченно прошептала я. «Почему мы постоянно расстаемся? Это несправедливо!» «Но...» «Как бы я ни злилась на незнакомую деву, невесту-герцога, Норман действительно должен к ней ехать». Она обладает уникальным магическим даром, который вернет Грандейри былое величие. Об этом писали в городском листке. Наверное, только Норман может раскрыть ее дар, иначе богиня выбрала бы другого жениха. Вероятно, инициация произойдет в первую брачную ночь. Став женщиной, эта дева активирует свой волшебный потенциал. Как же больно об этом думать! Да, у святой Анзарии все ходы просчитаны. Но нам-то что делать? «Мы ведь не можем оторваться друг от друга!» Я бы вечно стояла посреди улицы и смотрела в чудесные карие глаза Нормана и таяла от того, как нежно он сжимает мои руки в своих ладонях. Мерцающий полог постепенно истончался, пока совсем не исчез. Норман всего на мгновение прижался губами к моему лбу, а потом резко развернулся и направился к карете. Кучер приосанился... Лошади уже едва ли не пританцовывали от нетерпения и постукивали копытами по мостовой. С разбитым сердцем я проводила взглядом отъезжающий экипаж и пошла к таверне.